Афина Октаво. Госпожа, они идут, прокричал дозорный из башни у ворот. То есть это едут. Принцесса и сама видела, что отряд Эрен, или действительно правильнее будет назвать его Дика охотой, не движется в пешем порядке, а едет. В хвосте отряда ползли самые обычные телеги, на которых сидели обычные селяне. По крайней мере, внешне впечатления воинов или магов Багении Эмрис они не производили. Зато сопровождали их какие-то странного вида самоходы, с поделками гномов, столь любимыми столичными нобелями, их роднило разве что только умение перемещаться без тягловых животных и производить много шума. В остальном же это было нечто совершенно иное. В Афине эти самоходы показались куда более совершенными и, чего уж греха таить, опасными механизмами. Никакой позолоты, резьбы, росписи или иных украшений. Угловатые очертания, сплошной металл снаружи, узкие окна, похожие на опасно прищуренные глаза. Самоходы казались скорее не роскошными сухопутными кораблями, а хищными рептилиями, что лишь подкреплялось их грязно-зеленой окраской. Девушка невольно задумалась, а как в случае чего такие штуки можно подбить? «Да, самоходы никто не использовал в военном деле, в силу их чудовищной дороговизны и в изготовлении, и в изготовлении, и в изготовлении, но что если...» «Сплошной металл снаружи, никаких щелей, стрелы и большая часть ручного оружия будет бесполезна. Вряд ли подействует и огонь». Непривычно широкие колеса диковинного вида легко несли самоходы через грязь, канавы и глубокие лужи там, где завязла бы любая телега. А значит, при такой невиданной проходимости против таких штуковин и полевые заграждения вряд ли будут эффективны. А один самоход и вовсе напоминает целый дом на колесах. Такой и сквозь чистокол пройдет, как через пустое место. Плохой враг. Очень плохой. С таким лучше дружить, нежели конфликтовать. Чтобы справиться с такими штуковинами, нужны маги или драконы. Вперёд выдвинулся самоход с теми самыми знами: одна бело-сине-красная триколор с диковиным двуглавым орлом, другая сплошь алая. Из её крыши по пояс высунулся человек во всём зелёном и схватился за какой-то непонятный механизм. Одна труба потолще и покороче, другая потоньше и подлиннее. какие-то рукоятки, коробки на арбалет или баллисту, этот механизм походил мало. Так что принцесса предположила, что это может быть чем-то вроде легионного значка аквилы. Такой вот отличительный символ. Гномы вон тоже не жалуют ни сигны, ни знамёна, а на своих аквилах изображают разные инструменты. Из-за головного самохода стремительно вырвалась и вовсе странная штука. Какая-то небольшая, но дико грохочущая тележка на четырёх бочкообразных колёсах с человеком в седле. Остальные же в это время замедлили ход и остановились в паре сотен футов от ворот. Афина несколько отстранённо подумала, что и Леон с этой стороны выглядит несколько странно. Сотня футов разобранной стены, но зато ворота считай, что посреди пустого пространства. Да, брешь перекрывалась баррикадой из всего, что попадалось под руку. Но полноценный штурм такая защита явно не выдержит. Громогласная тележка остановилась перед воротами и издала пронзительный трубный звук. А ее всадник, тоже одетый во все зеленое, сделал вполне понятный и нетерпеливый жест. Мол, чего медлите, отворяйте. «Ваше высочество, это может быть опасно», — предупредил Павел, который главенство Афины принял безо всяких возражений и был лишь рад подкреплению. Возможно, это ловушка. «Мина!» Вместо ответа принцесса обратилась к стоящей рядом лучнице, чья дипломатическая миссия оказалась отменена. К немалому облегчению девушки. "Это тот самый самоход, госпожа", кивнула Мина. "Даже если это ловушка", негромко произнесла Афина. "Стоит рискнуть. Открыть ворота?" Солдаты кинулись убирать подпирающие ворота Бруся, потому что даже с учётом огромной бреши вокруг, оставлять ворота открытыми было бы большой глупостью. Принцесса поднялась в седло и перебросила косу за спину, принимая как можно более серьёзный и величественный вид. Несмотря ни на что, осторожность у девушки не теряла. Так что встречала эту самую Эрин в сопровождении полусотни всадниц, сотни пехотинцев, А на крышах ближайших зданий вокруг предварительно расставила лучников и арбалетчиков. Ворота открылись, внутрь заехала тележка и затормозила немного в стороне. Ветерок донёс исходящий от неё запах какой-то алхимической дряни. Её всадник заставил свой мелкий самоход замолчать, спешился и схватился за висящую на его груди диковинную штуку. Это была какая-то какая-то дубина, арбалет со складными дугами, Афина затруднилась с названием этой довольно сложно выглядеющей штуковины. Однако в ней чувствовалось несомненное родство с тем механизмом, что был установлен на крыше самохода, так что принцесса засомневалась в её назначении. Скорее уж это было какое-то странное и непонятное оружие, возможно, даже магическое. Плечевой упор, рукоять, наверняка что-то предназначенное для стрельбы. Тогда вот этот изогнутый короб это хранили сейчас на рядах, как на многозарядных арбалетах? Но почему он внизу? Всем быть на чеку, негромко произнесла Афина, внимательно разглядывая спешившегося человека. Короткие сапоги на шнуровке, немного непривычного вида штаны, кираса в замысловатом материческом чехле, круглый шлем без всякой личины, бармицы или иных дополнительных частей. Лицо замотано чёрно-белым клетчатым платком, на глазах очки по типу тех, что используют драконьи всадники. И всё одеяние, за исключением сапог и платка, насыщенного ярко-зелёного цвета, с очень мелким и явно трудоёмким рисунком. По виду человек, но человек ли? Незнакомец сразу развеял сомнения Афины, стянув с лица платок, сдвинув очки на шлем и начав оглядываться по сторонам. И правда, человек. Обычное, ничем не примечательное лицо мужчины лет 35. Светлые волосы, голубые глаза, лицо гладко выбрито, и имперский манер. Такого можно встретить в любом уголке огромной империи людей. Принцесса не могла не отметить, что держится человек очень характерно, по-военному. И не просто глазеет по сторонам, а явно осматривает местность и оценивает собравшихся воинов. Тем временем самоход въехал в город, и за ним начали закрывать ворота. За непонятным механизмом на крыше всё так же торчал ещё один человек в округлом шлеме, кирасе и очках, одетый во всё зелёное. Что не слишком понравилось принцессе, в точно таком же шлеме и кирасе, что выдавало единообразие вооружения. А ещё Афине как-то не понравилось, что две трубы механизма на крыше то и дело словно бы скользят взглядом по её воинам. А вдруг это всё-таки какая-нибудь хитрая баллиста или арбалет, какие делают те же гномы? А то и вовсе огнемёт. Рычание самохода стихло. В его бортах откинулись гнутые дверцы, и первым из него выбрался ещё один человек в зелёном. Для разнообразия, без этого круглого шлема, а просто с непокрытой головой. Афина это отметила в первую очередь потому, что и сама была всё так же без своего шлема. хотя его уже и нашли за воротами среди тел убитых. Принцесса внимательно посмотрела на человека в зелёном. Довольно высокий, крепкий, молодой, не намного старше самой принцессы. Спокойное, даже несколько холодное лицо, серые глаза, короткие русые волосы. Опять же, вполне рядовой гражданин империи, которого можно встретить в любом уголке страны. А вот с другой стороны самохода появилась личность куда интереснее. Сначала о землю звякнула древко копья, черная и металлически блестящая, а затем из самохода ловко, даже, пожалуй, изящно, выпрыгнула девушка. Невысокая, почти миниатюрная, лет двадцати, с перевязанными на затылке длинными и сине-черными волосами. Белая кожа, действительно редкого фиалкового цвета глаза, черно-пурпурное одеяние диковинного покроя, то ли непонятное дорожное платье, то ли странного вида доспех. Она вытащила свое оружие, тяжелое даже на вид копье с огромным наконечником, не уступающим по размеру небольшому мечу. Девушка легко забросила оружие, которое было едва ли не длиннее ее самой, на плечо и с улыбкой выступила вперед. Афина подумала, что ей либо впору начать верить в сказки, либо стоит поаплодировать актерскому искусству незнакомки. С виду это было самое что ни на есть настоящее Эрин Меркурий. Апостол богини Эмрис и вечно молодая ведьма полуночных земель. Именно такой её описывали многочисленные народные легенды и предания. Отличия могли быть в самих историях, но вот в описываемом облике никогда. Или это всё-таки самозванка? Эрин Меркурий, двенадцатый апостол богини смерти Эмрис, приветствует тебя, дочь рода Карнелиев. Звонко произнесла девушка, ударяя копьём о землю. И без особого смущения, задирая голову, на сидящую в седле принцессу. "Я, принцесса Афина Октава, восьмая наследница императорского престола", ровным тоном произнесла Афина, глядя на так называемую Эрин сверху вниз. "Что тебе нужно в этом городе?" Улыбка апостола превратилась в лёгкий оскал, и девушка поняла, что взяла неверный тон, говоря с позиции хозяйки положения. "Что мне нужно, принцесса?" безмятежно спросила Эрин. О, сушебес делится. Всего лишь, чтобы ты исполнила свой долг защитника имперских граждан и наказала виновных. Там, за воротами, сейчас находится полсотни людей, которых пришлось спасать от имперского дракона. Дракона? Не поняла Афина. Что ты имеешь в виду? Имперский дракон разорял эти земли, охотно объяснила Эрин. Сжигал дома, убивал людей. А где в это время были имперские маги и солдаты? Не тебе требовать ответа у меня, возвысила голос Афина, перекрывая прокативший гул голосов. Но я скажу так. Множество наших воинов погибло, защищая империю от вторжения беспощадного врага, ведомого тёмными феери. Эрин громко и не слишком приятно рассмеялась. Защищая от вторжения? иронично переспросила она. А может быть, участвуя во вторжении, аккуратнее со словами чёрная жрица. Без особой уверенности попыталась осадить её Иофина, потому как из-за чего на самом деле началась война на востоке, она всё ещё не знала. Чёрные жрицы всегда уважали Корнелиев. Не моргнув глазом, заявила Эрин: "Мы уважаем императорский род и никогда не выступали против него". Но всё же, принцесса, не стоит говорить с апостолом Эмрис в таком тоне. «Ты храбра. Я видела тебя в сегодняшнем бою. Но если бы не подмога, удар вражеской кавалерии привел бы тебя к поражению. Знай это. Я знаю, что сегодняшняя победа была добыта благодаря отваге моих воительниц и защитников Илеона». Вновь возвысила голос девушка, обращаясь больше к солдатам, нежели к апостолу. «И так будет впредь!» «Этой ночью у тебя будет шанс, принцесса». Три тысячи инсургентов уже собрались около Иллиона и готовы к штурму. Сердце Афины пропустило удар. Три тысячи? Это очень, очень много. В Иллионе сейчас всего шесть сотен защитников, а при таком раскладе их участь в случае штурма будет предрешена. «Хочешь предложить свою помощь, жрица?» С трудом сохраняя спокойствие, произнесла Афина. «Но что ты потребуешь взамен? Мою жизнь? Душу?» Или как в сказках, то, чем я владею, но о чём не знаю. О, я люблю сказки, но не настолько, небрежно отмахнулась жрица. Собственно, я здесь вообще не из-за этого, а потому что пообещала помочь империи в обмен на доставку беженцев к этому городу. Что за странная сделка? искренне удивилась принцесса. Как ты вообще можешь помочь империи? Моя помощь спасение империи. Спасение от чего? Ну, И я спасу её от разгрома и завоевания. С максимально серьёзным выражением лица, которое совершенно не вязалось с хитро поблескивающими глазами, произнесла Эрин. Так сказать, позволю избежать участи армии Восточного предела. От разгрома и завоевания кем? Не сдержавшись, фыркнула Афина. Вы, кажется, называете их демонами. Ньюязвимые стальные самоходы, огонь с небес, розящий на тысячи шагов чары, ну и всё такое. Очень сильное волшебство. Сожжённые города, тысячи погибших от горизонта до горизонта, Эрин блаженно зажмурилась. М-м, прямо как в старые добрые времена войны последнего дня. Принцесса похолодела и перевела взгляд на железный самоход и людей в зелёном. Представляя дикую охоту Эриан и ведомых тёмными ищадями зла монстрами, как в легендах, увешанных черепами и пожирающих людей, она никак не соотнесла стоящих перед ней людей с теми самыми беспощадными и неуязвимыми демонами. А демонами ли? И что важнее, причастны ли в таком случае к вторжению тёмные? Уж что ж то, а Любвик ночным феери, апостолы Эмрис не питали никогда. Между тем, Эрин подошла к стоящему около самохода человеку с непокрытой головой, около которого уже как-то незаметно появилась молодая, коротко стриженная светловолосая девушка в мантии мага. Принцесса, позвольте представить, Центурион Сергей, из рода Вяземских, на службе Федерации России, из мира, известного как «Далекое Отечество». Один из тех, что сражался и победил армию Восточного предела. И между прочим, лично убил дракона. Столько живу, а в первый раз видела, чтобы боевого ящера выпотрошили как пойманную рыбёшку. Кто-то и не из апостолов или богов. Замечательная битва. Девушка нервно сглотнула и спешилась, твёрдым шагом подходя к апостолу и человеку в зелёном. Я, принцесса Афина Октавы из империи людей, решительно произнесла восьмая наследница. Мы будем говорить. Чужеземец произнёс первые свои слова в Элионе, холодные, но не злые. В них чувствовался отголосок единого имперского языка, но в то же время он был более отрывистым и резким, больше подходящим для военных команд, нежели для благородной беседы. Не единая латынь, но всё-таки и не шипящий язык феери, кашляющий говор гномов, мяуканье коэнов или рычащие распевные наречия северян. Я старший лейтенант Сергей Вяземский из России. Негромко перевела стоящая рядом светловолосая девушка с лёгким акцентом. Мы будем говорить. Я, Эрен Меркурий, двенадцатый апостол богини Эмрис, заявляю, что выступлю посредником и гарантом в переговорах между империей людей и Федерацией России. Торжественно провозгласила жрица, ударяя копьём по земле. Да не прольётся кровь невинных. И да воцарится мир на этой земле. Кара нарушителям смерть.